Глава четырнадцатая Когда Заин ушел, я настороженно посмотрела на доктора, которое доверие у меня совершенно не вызывало. Тем временем женщина скинула никап – темный балахон, закрывающий тело, голову и часть лица. И, к моему удивлению, под ним я увидела белокорую девушку в весьма удобном костюме из легкой ткани, топике и широких брюках. Она пристально посмотрела на мое изумленное лицо и рассмеялась. Да, такого потрясения я давно не видела. Вы? Ты? Как? На языке крутилось множество вопросов, но от удивления я не могла сформулировать ни одного. Меня зовут Кристина. Тем временем девушка протянула руку. Будем знакомы. Я родилась на севере нашей общей страны. «Влада!» – осторожно пожала женскую ладонь с опаской, поглядывая на свою собеседницу. «Замечательно!» – она поставила медицинский чемоданчик на стол и вкратчиво произнесла. «Влада! Обещаю, что при осмотре не причиню боли. Так что расслабьтесь. Я не кусаюсь. Честное слово!» Услышав эту фразу, невольно рассмеялась, а потом призналась просто не ожидала встретить здесь соотечественницу. «Знаете? А зря!» – послышалось хмыканье в ответ. «Наших дурочек тут немало, которые ехали за романтикой и сказкой, а оказались в полной...» Женщина замолчала, но и так все было понятно без слов. Восточные мужчины, умеющие ухаживать и говорить комплименты, моментально менялись, оказываясь на родине. Просто тут уклад жизни был другой. Но об этом жгучие красавцы обычно рассказывать забывали. «А как вы тут оказались?» – поинтересовалась я. Вышла замуж за представителя древней династии. Улыбнулась Кристина. Но я прекрасно знала, на что шла, и согласилась переехать сюда на определенных условиях. «Каких?» «Я принимаю мусульманство. Соблюдаю все традиции». Ношу правильную одежду. А муж раз и навсегда забывает о возможности многоженства и не запрещает мне работать. И он согласился. Моему удивлению не было предела. Ну, как видите. Женщина улыбнулась и достала халат. Надев его, она расстелила на столе безупречно белоснежную салфетку и стала на нее раскладывать инструменты. А как его семья отреагировала? У них не было выбора. Мы с Фарухом познакомились много лет назад. Он сразу влюбился и решил домой не возвращаться. Красивые ухаживания закончились предложением руки и сердца. И вы согласились? Да, ответила женщина и кивнула на кровать. Ложитесь, мне нужно вас осмотреть, а потом сделаем экспресс-тест. Я не беременна, сообщила доктору. Кристина качнула головой и задумчиво промолвила. «А у меня другая информация. Вы можете ничего не знать о своей беременности. Насколько я понимаю, детей у вас нет». И тут ко мне пришло осознание, что я практически нахожусь на краю бездны. Опытный врач моментально поймет, что перед ним рожавшая женщина. И если об этом скажет Зейну, соврать что-то вряд ли получится. Страх сковал изнутри. Побледнев, невольно покачнулась. Это не укрылось от женского внимания. Обняв меня за талию, Кристина помогла мне сесть на кровать и качнула головой. Не надо бояться. Я постараюсь все сделать быстро и деликатно. Мне было неизвестно, можно ли доверять этой женщине или нет. Но и отступать было уже некуда. Натянув перчатки, она кивнула. Ложитесь. «Влада, ну что вы как маленькая?» Мне пришлось сделать то, что попросили. Кристина приступила к осмотру, всячески отвлекая меня разговорами. Мы с Фарухом поженились и остались жить у моих родителей. Его семья была в шоке от случившегося, и его практически изгнали из рода. Затем родился наш сын, первый наследник. Отец и мать мужа со временем смирились и приехали знакомиться. Именно тогда супруг стал вести беседы о том, что пора вернуться на родину. Мой ответ был «нет», а потом мы договорились. Уже много лет я живу здесь. Муж купил мне клинику, где я веду частный прием. Мои клиентки – дамы из известных семей, в том числе и первая супруга шейха. Шпионка Самиры. Я вся сжалась от ужаса. А потом меня осенило, что Алинка ей не нужна, ведь Зейн обязательно признает дочь. Кристина сняла перчатки и промолвила. «Можете вставать». А сама присела за стол и стала что-то писать в бумагах. Дождавшись, когда я приведу себя в порядок, она подняла взгляд на меня и тихо уточнила. «Влада, вы мне ничего рассказать не хотите?» «Хочу», – кивнула я. Но боюсь. И зря. Послышалось в ответ. Давай перейдем на ты. Давай. Влада, я знаю много историй с печальным финалом. И раз ты скрыла от шейха тот факт, что у тебя был или есть ребенок, значит не зря. Но чтобы помочь, мне нужно знать хотя бы часть правды. Ведь действовать вслепую я не могу. Кивнув, Коротко рассказала свою историю ровно до того момента, как оказалась в этом доме. Кристина ни разу меня не перебила. И лишь когда я замолчала, цокнула. Да уж. Теперь я все понимаю. Очень жаль, что за годы раслуки ты так и не вышла замуж. Почему? Потому что тогда шейх бы и пальцем тебя не коснулся. Просто не посмел бы. Ведь он человек верующий а к чужой женщине прикасаться недозволено. Затаив дыхание, пристально уставилась на свою собеседницу, потому что впервые слышала о подобном. Кристина подняла на меня взгляд, несколько мгновений молча смотрела, а затем уточнила. «У тебя такое удивленное лицо? Неужели ты об этом не знала?» «Я пока вообще не пойму, о чем ты говоришь», призналась в ответ. «Пояснишь?» В священной книге сказано так. «Для мужчины лучше, чтобы ему в голову вонзилась железная игла, чем он прикоснется к женщине, которая ему не дозволена. Наш шейх никогда бы не посмел привести в свой гарем чужую жену. Понимаешь, о чем я? Ты хочешь сказать, что... Он... Думаешь, мой статус его бы остановил? Брак – богоугодное дело». Кристина многозначительно замолчала. Шейх строго придерживается многих правил и традиций. И уж поверь, влезть в чужую семью считается большим грехом. И это была маленькая подсказка для меня, как можно оградить себя от внимания Зейна и его одержимой любви. Конечно, с трудом верилось, что мужчину остановило бы наличие супруга. Ведь всегда можно найти выход. развод. Или вдовство. Но я подумала, что эта информация может мне пригодиться, если я все-таки смогу сбежать. Спасибо. Поблагодарила ее от души. Не за что. Так. Кристина вручила мне тест и кивнула на ванную комнату. Надо сделать экспресс-анализ. Зачем? Так положено. Поэтому будем действовать согласно правилам. «Если тест окажется сомнительным, назначу дополнительные результаты». «Сомнительным?» – вопросительно посмотрела на нее. Сердце из груди бухнуло в ноги. Мысль об еще одном совместном ребенке была даже недопустима, ведь очевидно, что малыш станет заложником данной ситуации. «Но я же не беременна?» «Нет», – успокоила меня девушка. Причина твоего самочувствия в другом. Думаю, ты постоянно нервничаешь. И, возможно, повысилось давление. Разберемся. Но сначала тест. Я послушно удалилась в ванную комнату и, убедившись в отсутствии беременности, сама невольно выдохнула. Когда я вернулась, Кристина зафиксировала результат в бумагах и предупредила. Насколько понимаю, шейх очень хочет от тебя ребенка поэтому рано или поздно беременность наступит. Ты должна быть готова к этому. Признаваться в том, что принимаю специальные препараты, не стала, решив сохранить это в тайне. Ребенок свяжет нас навсегда. Присела на постель. А я этого не хочу и постараюсь не допустить подобной ситуации. Кристина задумчиво посмотрела на меня и подошла к своему чемоданчику. Достав две коробки с таблетками, она протянула их мне. «Вот, держи. Этого хватит на некоторое время. Я скажу, что эти препараты необходимы для урегулирования цикла. Мол, стресс, нервы и так далее. Но ты пойми, это лишь временная отсрочка неизбежного. Даже если продолжать принимать таблетки украдкой, шейх рано или поздно задумается над тем, почему у вас нет совместных детей». Он может настоять на обследовании. И тогда вся правда откроется. Я все знаю. Взяла лекарства и спрятала их в прикроватной тумбочке. Но буду решать проблемы по мере их поступления. Иначе так и с ума сойти можно. Спасибо тебе за все. Не за что. Женщина кивнула головой. Если что-то понадобится, с радостью помогу. Почему? Бросила на нее вопросительный взгляд. В чужую бескорыстность как-то совсем не верилась. Кристина пристально посмотрела на меня и промолвила. «Во-первых, ты моя соотечественница. И кто поможет, как не свои? Во-вторых, каждая женщина заслуживает счастья. Я бы и сама никогда не согласилась быть второй или третьей женой и прекрасно понимаю тебя. И, наверное... Окажись в твоей ситуации, тоже промолчала бы о дочери, давая ей шанс вырасти свободной в стране, где женщина может быть независимой. Все произошедшее неправильно. Мне безумно жаль, что ты по факту стала пленницей. Я бы рада была еще чем-то помочь, но не знаю чем. Твоя помощь неоценима», – грустно улыбнулась в ответ. «Не хочу, чтобы Зейн знала о болинке и сделаю все возможное, чтобы этого никогда не случилось. Если это когда-то произойдет, то точно не от меня», – заверила Кристина. «Я приехала установить факт беременности. Свое заключение, как врач, сделаю. А об остальном меня не спрашивали. Есть такая вещь, как врачебная тайна». Женщина достала визитку и положила ее на стол. «Можешь звонить в любой момент». «Помогу, обещаю. Только не делай глупостей. В этой стране мужчины бывают очень жестоки. И самое главное, всегда почему-то оказываются правы. Береги себя». «Спасибо», – выдохнула я. «Кстати», – она пристально посмотрела на меня. «Давай измерим давление. Все-таки головокружение, как и тошноту. Ты не разыграла». Через несколько мгновений Кристина цокнула. Весьма повышена. Я пропишу лекарство и распишу, как принимать. Она достала рецепт и стала быстро его заполнять. А еще постарайся поменьше нервничать. Хотя подобное в данной ситуации сложно. Но нужно себя беречь. Поняла? Да, согласно кивнула. «Я скажу шейху, что мне необходимо будет тебя осмотреть через некоторое время, и мы еще раз сможем увидеться». «Замечательно», – улыбнулась в ответ. Чуть позже, собрав свои вещи, девушка довольно быстро попрощалась и ушла. Я шагнула к окну и замерла, рассматривая двор и сад. Казалось невероятным то, что мне случайно удалось найти поддержку в лице той, кого видела впервые». Но почему-то в сердце была полная уверенность, что Кристина не выдаст меня. Через какое-то время девушка появилась во дворе в сопровождении Хасана. На фоне высокого мужчины женская фигурка в темном одеянии казалась совсем маленькой и хрупкой. Невольно отметила, что хиджаб может стать отличной маскировкой. Ведь под ним невозможно разглядеть ни лицо, ни фигуру. А значит, его носительница становится безликой. Глава службы безопасности помог Кристине сесть в автомобиль и едва закрыл дверь, машина плавно двинулась вперед, выезжая со двора. За моей спиной раздался тихий шорох. Я даже не обернулась, ведь точно знала, что это пришел Зейн. Буквально через мгновение уловила знакомый аромат туалетной воды. Мужчина обнял меня со спины и прижал к себе, а потом послышался шепот. «Не расстраивайся, любимая. Всевышний будет благосклонен и обязательно благословит нас. Даже не сомневайся в этом». Обернувшись в полоборота, пристально посмотрела на явно расстроенного Зейна и тихо промолвила. «Давай, в следующий раз ты будешь слушать меня, а не Зухру. Я же сразу сказала, что она ошиблась. И вот итог. Ты позволил себе поверить в то, чего нет». И вот результат. Просто я мечтаю о нашем ребенке. Всему свое время. Вздохнула и отвернулась к окну. Откинувшись на мужскую грудь, призналась. Я так устала от всего. Родная, понимаю. Объятия стали крепче. Доктор сказал, что твое состояние связано с нервным стрессом. Но я не могу понять причину волнений. Расскажешь, что случилось? Выбравшись из кольца мужских рук, присела на постели, глядя Зейну в глаза, поинтересовалась. «А ты сам не понимаешь?» «Не хочу ничего придумывать. Ты уехал среди ночи и после этого ни разу не позвонил. Что я должна была думать?» «У меня были дела», — послышалось в ответ. «Да. Дела. Семья. Наследник. Все важно. А как же я?» Тебе не кажется, что ты решил положить мою жизнь на алтарь своих собственных желаний? Чувствую себя питомцем. Хозяин захотел погладить зверюшку? Приехал. А когда некогда? Ну ничего, она потерпит. Ведь у нее удел такой. Быть верной и ждать. Да? Ты все переворачиваешь. Заин нахмурился. Это совсем не так. А как? «Неужели нельзя позвонить? Это ведь так несложно набрать номер!» «Влада!» Мужчине явно было неприятно слушать мои претензии, и в голосе появились раздражительные нотки. «Ты сама решила жить вне моего дворца!» «Одно слово, и ты переедешь, и тогда не будешь чувствовать себя одинокой!» «Забыл добавить, что обзаведусь подругами!» Разозлилась я. «Да!» – рявкнул он. – Не понимаю, чем ты всегда недовольна. Все именно так, как ты хотела. – Я хочу быть свободной! – мысленно выкрикнула ему в ответ, но произнести это вслух не решилась. Прекрасно понимаю, что могу навредить сама себе. Уткнувшись лицом в ладони, вздохнула. Заин присел рядом и прижал меня к себе. Коснувшись губами моего виска, он промолвил. — Влада, придется смириться, что я принадлежу не только тебе. — Да, не позвонил. Но это не потому, что ты мне не важна. Просто не привык отчитываться. — Обещаю, больше подобное не повторится. Прижавшись к нему, прошептала. — Извини. — Я сегодня останусь с тобой. А скоро намечается поездка. Там мы можем быть вдвоем. — Правда? Подняла на него взгляд. «Правда». Он улыбнулся и погладил меня по щеке. «Только ты и я. Вот уж не знал, что ты такая ревнивица». Наш разговор Зейн воспринял по-своему и почему-то решил, что мое недовольство вызвано ревностью. Я же специально вывела его на эмоции, чтобы уйти от темы беременности и совместных детей. Чем меньше мы будем об этом говорить, тем лучше. Мужчина не обманул и этим вечером остался со мной. Мы поужинали, потом включили интересный фильм, как в старые добрые времена, когда жили вместе и действительно были парой. Хасан привез мне таблетки от давления, прописанные Кристиной. Головная боль, терзавшая меня весь день, отступила, и я сама не заметила, как уснула в объятиях Зейна где-то посередине картины а вот проснулась уже в одиночестве. На прикроватной тумбочке стоял роскошный букет алых роз, бархатный футляр, в котором лежала золотая цепочка с прозрачной капелькой-подвеской. И записка. «Любимая, постараюсь приехать вечером. Но если не получится, не расстраивайся и начинай собирать чемодан. Скоро мы улетаем». Удивляло молчание Самиры. Она не была похожа на пустозвонку, хотя и допускала вариант, что женщина испугалась и просто решила отступить. Проверив телефон, оставленный ею, и убедившись, что ни звонков, ни сообщений не было, примерила подарок, а потом убрала его в шкатулку. Зейн был довольно щедрым. Периодически дарил украшения. Словно пытался купить меня. А может, он просто хотел угодить. Вот только ни золото, ни бриллианты мне были не нужны. Зухра была молчалива и завтракать со мной отказалась. Возможно, получила втык от шейха за свой длинный язык. Спрашивать не стала, потому что ее вчерашнее бесцеремонное поведение отбило у меня всякое желание с ней общаться. Повезло, что приехала Кристина и согласилась помочь. А если бы она отказалась? Даже думать об этом было страшно. Чуть позже, как всегда, направилась в сад, чтобы немного прогуляться. Почти сразу подошел Хасан. Поздоровавшись, мужчина сначала поинтересовался моими делами и здоровьем. Уточнил, ничего ли не надо. А потом сообщил, что шейх приказал оберегать меня. Заверив, что все в порядке, отправилась бродить по саду. День тянулся медленно и бестолково. В конце концов вернулась в дом. Поднявшись в спальню, вновь взяла в руки телефон и встрепенулась. На экране мелькнуло сообщение. Оно было от неизвестного абонента и представляло собой всего несколько слов. «Время», «Название торгового центра» и «Бутик дамского белья». «Видимо, у Самиры появились для меня новости».